Написав последнюю фразу, ты Денис сразу поднял глаза от страницы и держал шариковую ручку так, словно хотел написать что-то ещё. Он явно не замечал, что какой-то человек с интересом за ним наблюдает, а между тем сверху, в 18-20 футах от него, и футах в 15 от первого ряда шезлонгов у перил спортивной площадки стоял молодой человек в слепящих лучах солнца и пристально смотрел на него. Он стоял так уже минут 10. Видно было, что молодой человек наконец-то на что-то решился, потому что он вдруг снял ногу с перекладины, постоял, посмотрел на Тэдди и ушёл. Однако через минуту он появился среди шезлонгов, загораживая собой солнце. На вид ему было лет 30 или чуть меньше. Он сразу же направился к Тэдди, шагая как ни в чём не бывало. Хотя кроме него здесь Никто не разгуливал и не стоял через мешочки с вязанием и всё такое, и отвлекая пассажиров, когда его тень падала на страницы книг. Тэдди же, как будто не видел, что кто-то стоит перед ним и отбрасывает тень на дневник. Но некоторых пассажиров, сидевших сзади, отвлечь оказалось куда легче. Они смотрели на молодого человека так, как могут смотреть на возникшую перед ними фигуру, пожалуй, только люди в шезлонгах. Но молодой человек был очевидно наделён завидным самообладанием, и поколебать его, казалось, не так-то просто во всяком случае при условии, что он будет идти, засунув руку в карман. "Моё почтение", сказал он Тэдди. Тэдди поднял голову. "Здравствуйте". Он стал закрывать блокнот и тот сам с собой захлопнулся. "Позвольте присесть", молодой человек произнёс это с нескрываемым дружелюбием. Здесь не занято. "Вообще-то эти четыре шезлонга принадлежат нашей семье", сказал Тэдди. Только мои родители ещё не встали. Не встали? В такое утро? удивился молодой человек. Он уже опустился в шезлонг справа от Тэдди. Шезлонги стояли так тесно, что подлокотники соприкасались. "Но ведь это светотатство", сказал он. "Сущее светотатство". У него были поразительно мощные ляжки, и когда он вытянул ноги, можно было подумать, что это два отдельных туловища. Одет он был От стриженной макушки до стоптанных башмаков с почти классической разностильностью, как одевают всё в Новой Англии, отправляясь в круиз. На нём были тёмно-серые брюки, желтоватые шерстяные носки, рубашка с открытым воротом и твидовый пиджак в ёлочку, который приобрёл свою благородную потёртость не иначе, как на престижных семинарах в Йеле, Гарварде или Принстоне. Боже правый, какой райский денёк, сказал он с чувством, жмурясь на солнце. Я просто пасую перед игрой погоды. Он скрестил свои толстые ноги. Вы не поверите, но я бывало принимал самый обыкновенный дождливый день за личное оскорбление, а такая погода это для меня просто манна небесная.